Глава 10. Лейтенант Прошин получил одновременно два приказа. Первый — не открывать огня без сигнала. Второй — немедленно выезжать на западную окраину деревни. И он вызвал передки на батарею. По-мальчишески возбужденный боем, стрельбой, кучей горячих гильз, запахом раскаленной орудийной краски, взволнованно обрадованный видом горящих бронетранспортеров, он совсем не ощутил большой тревоги, когда увидел на опушке леса танки. Он был целоневредим, невредим, его расчет был целоневредим, и невредим, и он испытывал то чувство опьянения боем, ту приподнятую отчаянную самоуверенность, какая бывает только в 20 лет у людей жизнерадостных. «Опасность скользит мимо, а ты очень молод, здоров, тебя где-то ждут и любят, и впереди целая непрожитая жизнь с солнечными утрами и запахом летних акаций». С синеватым декабрьским снегом в сумерках возле подъезда и теплым парным апрельским дождиком, в котором отсырело позванивают трамваи за намокшим бульваром. Целая непрожитая жизнь, которая всегда представлялась праздничной, счастливой. Прошин не раздумал, что на войне его не убьют, но если уж суждено умереть, то он не погибнет случайно, сраженный шальной пулей. Нет, он доползет под огнем до разбитого орудия, обнимет ствол, поцелует его еще живыми губами, прижмется к нему щекой и умрет, как должен умереть офицер-артиллерист. Его понесут от орудия к могиле на плащ-палатке, и он почувствует, что солдаты скорбно смотрят на его молодое и после смерти прекрасное своей мужественностью лицо, и будут плакать и жалеть и восхищаться героической его смертью. Потом прозвучит залп на могиле, и клятвы мстить, и последние слезы по любимому всеми лейтенанту, которого никто никогда не забудет, А капитан Ермаков, этот грубый солдафон, горько пожалеет, что был несправедлив и не полюбил его. Но странное несоответствие было в этой смерти. Погибнув, он обязательно должен был чувствовать все, что произойдет после его смерти. И то, что его просто не будет, что он ничего не сможет чувствовать и ощущать, не воспринималось им глубоко. Он даже не думал об этом всерьез, как не думают об этом в 20 лет. — Товарищ лейтенант, передки прибыли, — доложил сержант Березкин. — Отлично. Прошин улыбнулся, затем нахмурился, будто недовольный нежданным приказанием капитана Ермакова. Но не выдержал, и снова посмотрев на немецкие танки за рекой, на бронетранспортеры, курсирующие по полю, сказал оживленно. «Жаль, честное слово, жаль бросать эту позицию. Расщелкали бы мы эти танки. Ужасно хорошая позиция, правда, Березкин?» Сержант Березкин, кивнув, как-то уж очень согласно, опустил голову. А скляр, грязный, потный, с отчаянием вытаращил на лейтенанта глаза. — Товарищ лейтенант, и там танки? Что вы говорите? Надо быстрей, быстрей, там ждут, быстрей! И, поворачивая круглое мокрое лицо то к одному, то к другому из расчета, хрипло выкрикивал. — Быстрей же, быстрей! Быстро, быстро! — звонким своим голосом скомандовал Прошин, и, помогая выкатывать из огневого дворика орудие, уперся новеньким погоном в влажное глиное глиной колесо. И ездовые уже кричали из-за деревьев. «Чего вы там? Нам под пулями сидеть!» Но едва выехали из парка, вернее, когда еще плутали, выворачиваясь между стволов толстых лип, и ездовые, согнувшись, начали хлистать лошадей, направляя их на дорогу, свист пулеметных очередей пронесся по сухим листьям на земле, и ленивая лошадь выноса вместе с ездовым тяжело упала на передние ноги. Ездовой вылетело из седла, выносная рыхло повалилась, путая по стромке, забилась головой и ногами о дорогу. Упряжка разом спуталась, потащила по-дурному в кусты. Ездовые, оглядываясь испуганными, непонимающими глазами, бестолково задергали по повода лошадей. Орудие застряло, задев колесом за ствол липы. Пули снова резанули над головой с коротким взвизгом. Ездовых смахнуло из сёдел, они разом присели под ног коренников. — Орудие назад! Отцепляй! — скомандовал лейтенант Прошин, возбужденно покраснев всем лицом. — Ездовые по местам! -ДА что у вас за ездовые! плачущим голосом кричал скляр. Извозчики из сподгомели! Толстые зады! Убила лошадь! Так выпрягай! Стреляют! Так что же? Кусая губы, он пытался вытащить по стромки бившиеся хрипевшей лошади, а ездовые неотрывно глядели в пространство, откуда могла прилететь пулеметная очередь. Грузно, по бабье приседали возле передка. Дураки, ослы, извозчики! едва не плача кричал скляр и в бессилии тянул по стромки из-под хрипевшей выносной. — Чего стоите, дураки? Ослы, ехать надо, ехать! — А ты чего сволочишь? Сами-то умеем! Угрюмо отозвался коренной ездовой, боком придвигаясь к лошади. — Куда поедешь? Коня ухлопала? Подошел, и, нагнувшись так, что красные уши уперлись в воротник шинели, резанул пирочинным ножиком по стромки. Не летят! — осипло сказал выносной ездовой, под которым убила лошадь. Давящий, тяжелый, прерывистый гул возник в небе. Глухо растелился над землей, и когда скляр, ездовые, лейтенант Прошин, весь расчет, со всей силой выталкивающий орудие междеревьев, взглянули вверх, сомнений не было. Слева, из-за лесов, заслоняя низкое солнце, шли, сверкая плоскостями, выравнивались над деревней Юнкерсы. Гул моторов нарастал с неба и, казалось, туго заполнил канавы, окопы, рытвины на дороге, где застряла упряжка. «Идут», — сказал кто-то, — «развернулись, все, по местам». Лейтенант скочил на передок и, стоя, высоким, зазвеневшим голосом подал команду. «Рысью! Марш!» Искляр, готовый кинуться на ездовых с кулаками, увидел, как вползли ездовые на лошадей. Как расчет плотно облепил станины, и он еле сумел зацепиться ногой за подножку передка, ринувшегося вперед орудия. Орудие неслось по дороге, подскакивая на ухабах. Билось, гремело передок, привязанное ведро. И в бешеной этой скачке на трех лошадях в упряжке, в понукающих криках ездовых, в их подпрыгивающих, словно бы ощущающих небо придавленных спинах, было нечто постыдное и унизительное для лейтенанта Прошина. А этот смешной, этот круглый связной кричал, захлебываясь ветром. «Быстрей, вы, как улицы, А потом направо, в переулок, где хаты горят!» Прошин слышал и не слышал его, отчетливо вспоминая ту первую пулеметную очередь, которая убила выносную лошадь. Она могла убить и его, и эта мысль тоже была унизительной. «Рысью! Рысью!» — и непонятно было. Самолеты шли слева, орудие уходило от них, и вдруг, растянутые в линию, засверкав, появились они впереди, над дорогой. И первый Юнкер, подставляя плоскости солнцу, споткнулся в воздухе и начал падать на деревню, все увеличиваясь, все вырастая в своих размерах. И с тем же унизительным чувством оно билось в сознании. Сердце Прошина, тоскливо замерев, стало падать. И вместе с сердцем падал он сам, куда-то. — Влево, во двор! — крикнул Прошин, и показалось. Не он кричал, а кто-то другой. А когда упряжка, круто свернув, ломая плетень, влетела в первый двор, лейтенант Прошин помнил, что он отдавал команды, но сам уже не слышал их. Его оглушило покрывающим все грохотом. Его несколько раз подкинуло на земле, и горло... Грудь удушающе забила гарью, толом, и тут же вытошнила скользкой горькой желчью. Сплёвывая, кашляя, испытывая прежнее отвратительное чувство своего бессилия, со слезами, застилающими глаза, Прошен едва поднял налитую звоном голову, и как будто в лицо ему ударило низким давящим рёвом, захлёбывающимся клёкотом пулеметных очередей. Увидел, как стремительно и наклонно нёсся прямо на двор серебряный паук, шевеля — огненными пульсирующими лапами, вытянутыми к нему справа и слева от стеклянной головы. Горячим ветром дохнуло по волосам, и, ожидая, что черное яйцо оторвется сейчас из-под белого брюха падающего паука, он успел заметить, как кто-то вскочил с земли и бросился за хату. — Ложись, ложись, не бегать! — это кричу не я, — мелькнула упрошенно. — Но почему я лежу? Что я делаю? Нельзя показывать, что я боюсь. «Я ничего не боюсь. Надо встать, посмотреть, где люди, орудия. Они заметили нас с воздуха». Его снова подбросило на земле. Ногами сильно ударило обо что-то твердое. Он теперь лежал лицом вниз. И снова возникший над головой приближающийся рев заполнил поры его тела, уши, глаза. Ему тяжко было дышать. Он кашлял. Его позывало на тошноту и не выташнивало. Он пополз, не зная зачем и куда. Было такое ощущение — ничего уже нет, ни тела, ни дыхания. Вместо всего этого звук, падающий тьмой сверху. «Боже мой, орудие не замаскировано, и сейчас все прекратится». Рев, достигнув своей предельной точки, оборвется, пропеллер врежется ему в голову и вопьется в землю вместе с ним. «Что это? Неужели смерть? Так быстро? Не может быть! Нет! Нет, я не хочу! Нет! Нет! Неужели я убит? Да, я убит! Нет!» Нет, это стучат пули вокруг меня. Я еще думаю, значит, не убит. Ох, как я не хочу умирать. Должна быть какая-то справедливость в мире. Я так не хочу. По местам! Кто это кричит? Чей это знакомый голос? Ах, да, это капитан Ермаков. Нет, просто показалось. Нет, опять команда. По местам! Он вскочил. Ему надо бежать к орудию. Он откинул голову и неправдоподобно близко увидел над собой выходящий из пике слепительно-серебряный хвост самолета. Его ноги не слушались, он упал и, падая, почувствовал, как странно легко и свободно стало ему. А было ли это? А может быть, ничего и не было? Артполк, непр, ночь, бой, стрельба по бронетранспортерам, убитая выносная лошадь, потом самолеты. Не кажется ли это ему? Может быть, он вовсе и не на фронте, а спит на своей койке в училище, и через минуту гарнист заиграет подъем, а утром так не хочется вставать но в казарме разборчивее слышится та особая приподъемная беготня дневальных. Быстрая, в полный голос приказания дежурного по батарее и, наконец, вот она, знакомая, подымающая на ноги команда. «Подъем!» А за обмерзшими окнами фиолетовый холод. Студенный пар валивается в двери казармы, и фигурки дневальных видны на пороге, как в дыму. Вчера он смертельно устал. Он вчера целый день откидывал снег от орудий после январской метели. А снег был Крупчатый, пронзительно-солнечный, вонзался в глаза синими режущими иглами. — Послушай, пожалуйста, — с закрытыми глазами говорит он дежурному. — Ты учти, будь добр, я вчера работал, я на зарядку не пойду, по приказанию командира батареи. — А кто командир батареи? — Ах да, он вспомнил, капитан Гречик. — По приказанию капитана, — говорит он дежурному умоляющим голосом, — будь добр. — Подъем, — командует дежурный, как глухой. Поднимайся! Орудие маскировать! Быстро! Струсил!» «По приказанию капитана Гречика». «Ничего не знаю. Подъем! А кто такой Гречик?» «Действительно, кто такой Гречик? Да и зачем это знать? Какое ему дело? Зачем ему знать? Он знает, что говорил дежурный. И хотелось ему тогда плакать от обиды, от стыда, от бессилия. Что это? Я думаю, значит, я не убит. Но ничего вокруг нет. Нет, я не убит. Только бы вдохнуть воздух. Глаза открыть». Он разомкнул глаза. И в эту секунду черная грохочущая стена накрыла его. И он не смог понять, что случилось с ним. Когда через 20 минут после бомбежки Ермаков вместе со Скляром и сержантом Березкиным вбежал во двор, развороченный бомбами, усыпанный самолетными гильзами, на том месте, где лежал лейтенант Прошин, ничего не было. То, что оставалось от него на этой земле, был почему-то уцелевший в своей первозданной чистоте новенький лейтенантский погон, и найденная на огороде полевая сумка, которую принес и опознал сержант Березкин.